Я не могу удержаться и не процитировать здесь замечательный отрывок из великолепной монографии Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Правда, заимствован он из Теллера, но уж очень живописно изложен. «Кожа на нем, на капустнике, черная, толстая, как кора на старом дубе, шероховатая, голая и столь твердая, что едва топором прорубить можно». Голова у него в рассуждении Тулова невелика, глаза весьма малые, и бараних почти не больше, что в столь огромном животном недостойно примечания. Бровей и ресниц нет, ушей нет же, но токмо одни скважины, ибо Тулова с головою нераздельным кажется, однако есть в ней Позвонки, к поворачиванию, принадлежащие, на которых и действительно поворачиваются, а особливо во время пищи, ибо оно изгибает голову, как корова на пастве. Тулово как у теленя, кругловато, голове к хвосту уже, а около пупа шире, ластов у него два. Под самую шею, длиною около трех четвертей аршина, которыми оно и плавает, и ходит, за каменье держится и, будучи тащена крюком, столь сильно упирается, что кожица с них отскакивает лоскутьями. У самок по две титьки на грудях против свойства других морских животных. Прожорливость примечена в них весьма странной, ибо они от непрестанного ядения Головы почти из воды не вынимают и немало не пекутся о своей безопасности. Так что можно между ними на лодке плавать, по песку ходя, выбирать и бить, которые угодно. Весь труд их во время еды состоит в том, что они через 4 5 минут выставления из воды, как лошади чихают. Плавают тогда тихо. Один ласт по другому вперёд двигая, так как быки Или овцы на пастве ходят. Половина тулова у них, то есть спина и бока, всегда поверх воды. И на спине тогда у них сидят чайки стадами, И вши из кожицы их вытаскивают, так же, как вороны у свиней и овец таскают. Сытые спят вверх брюхом и во время морского отлива в море удаляются. чтобы на берегу не обсохнуть. Первое время поселившиеся на командорах моряки не охотились на морских коров. Не из жалости, а просто слабы они были еще слишком, чтобы отважиться на такое. Те, кто мог стоять на ногах, ходили по берегу с дубинами и убивали морских выдр, каланов, которых на острове водилось великое множество, и все они были так доверчивы, что без страха подпускали человека». Даже сами приходили на огонь и только тогда разбегались, когда их несколько штук перебьют. Мясо каланов ели, а дорогих шкуры берегли для продажи. Люди не теряли веры, что вернутся скоро на материк. Потом, когда больные начали поправляться и уже многие окрепли, стали охотиться на капустниц. Действовали так. Большой железный крюк. привязывали к длинному канату. Один его конец держали на берегу человек больше двадцати. Другие пятеро садились в лодку. Самый сильный матрос стоял на носу с крюком наготове. Подплывали тихо к стаду капустниц, выбирали самую аппетитную на вид корову, и гарпунер вонзал в нее крюк. Сразу же «Бережные люди, то есть люди на берегу, изо всех сил натягивали веревку, перехватывали ее и тянули снова. Раненое животное билось в воде. Люди на лодке кололи его штыками, ножами, копьями, всяким острым железом, добивали как могли. Выбившись из сил и истекая кровью, оно в конце концов затихало». и тогда стопудовую тушу медленно, шаг за шагом, тридцать человек с трудом подтягивали к берегу. Тут набрасывались на еще живую морскую корову, и ножами и саблями отрезали большие куски мяса и жира, жарили их под веселые крики и прибаутки и тяжкие вздохи умиравшего зверя. Другие животные в стадии... не оставались равнодушными, когда их товарищ попадал в беду. Как только раненый начинал биться, все бросались к нему на помощь. Одни, подплывая снизу, старались перевернуть лодку. Другие бросались на веревку, словно хотели порвать ее, колодили хвостами по крюку, и не раз случалось, что выбивали его из раны. Когда в плен попадала самка, самец всегда, презирая опасности удары, которые сыпались на него, старался освободить ее. Он потеряв голову, метался вокруг и даже если она была уже мертва, все равно плыл рядом до самого берега. Даже на следующее утро, когда моряки бывало приходили на берег, чтобы отрезать отброшены здесь туши куски мяса, они видели самца, рядом с мёртвой самкой. Он не покинул её и на третий день, когда Стеллер пришёл с единственной целью исследовать кишечник его погибшей подруги. Такая трогательная преданность убивала у моряков всякое желание охотиться на морских коров. И все с радостью бросили это дело, когда плотники из остатков разбитого бота построили новое небольшое суденушко. Постройка тоже не далась легко. Никто из уцелевших офицеров и матросов никогда не строил кораблей. Мастера же, которые знали это дело, умерли от сынги. Но умелец нашелся — красноярский казак Сава Стародубцев. Без него едва ли удалось бы справиться с делом, как писал Свен Ваксель, принявший после Беринга командование экспедиции. За эти способности и сноровку Савва Стародубцев получил позднее название «сына боярского», то есть дворянство. Новое судно назвали тоже «Святым Петром». Оставшиеся в живых 46 человек благополучно погрузились на него и отплыли 13 августа 1742 года. Через четыре дня увидели Камчатку и пошли вдоль берега на юг в Петропавловск. Добрались до него без особых приключений. Они привезли с собой около тысячи шкур морских выдр. Это был отличный товар. Мехопромысловики... Как только услышали, что всего в каких-то двухстах километрах к востоку от Камчатки лежат острова поистине сказочные крайне пуганных зверей, сейчас же начали снаряжать корабли с охотниками за пушниной. Командоры стали главной сырьевой базой пышно расцветавшего на востоке мехопромышленного дела. А дело было не шуточное за пять ближайших лет здесь только три охотника добыли например 111000 песцов не 2000 каланов даже по тем временам немало морские коровы особой коммерческой ценности не представляли но и их во множестве истребляли охотникам полюбилось мясо капустниц. «О той одной коровы», — писал Пётр Яковлев, обергитн-фор-Вальтер, побывавший в 1754 году на острове Беринга, «мясо всем тридцати человеком на один месяц с удовольствием происходило в пищу». Капустницы часто били глупо и бессмысленно. Промышленники зимовали обычно малыми партиями, по два 3 человека — и такими силами не могли, конечно, вытащить на берег убитую корову. Тогда они просто кололи их с берега или зайдя неглубоко в море длинными покалюгами, заточенными стальными полосами, привязанными к шестам. Животные уплывали в море умирать, а потом бывало, что им их просто приносило волнами обратно. Тогда из них вырезали куски мяса. Но к рукам их ни одна свежая корова не приходит, говорит Яковлев. И зря лишь они тем коровьим табунам, подле берега в море обретающимся, чинят сугубую трату и гибель.